Глава 16 Пылающий берег. Амир. Подпоручика Шайзара освободить от должности заместителя командира разведывательного взвода и объявить строгий выговор в виде однократного уменьшения жалования в половину. В ближайшую неделю подпоручику запрещено покидать расположение роты. В качестве наказания он направляется в архив для переписывания документов. Объявил командир роты и закрыл обтянутую чёрной кожей папку. Его колкий взгляд наконец переместился с меня на Ротнара, едва успевшего переодеться с дороги. «Капитан Яровой, выясни ради владыки, что же произошло в имении воеводы и нужно ли нам вообще соваться в их борьбу за власть? Честно сказать, грызня двух молокососов мне уже поперёк горла. Разберись и доложи, есть ли там что-то по нашей части». Ротнар коротко кивнул. Он то и дело пытался поймать мой взгляд, но я старательно отворачивался. Не хватало ещё увидеть жалость на лице друга. Мало мне насмешливых и изумлённых лиц сослуживцев. Один гай чего стоил. И зачем его только вернули из бесового леса? Запомните. Сейчас в Адраме очень напряжённо. На фоне беспорядков всякая колдовская шваль непременно вылезет на свет из своих нор. Нам нужно заняться их отловом, а не протестами и тому подобным дерьмом. Для этого есть войско Империи. Склоки обычных людей — не дело Навиров. Командир окончил построение, и наша внушительная шеренга тут же превратилась в голдящее сборище. Я ловил на себе любопытные взгляды, скрипя зубами от злости. «Только полнейший обсосок мог так глупо просрать возможность допросить преступников». «Какого беса ты их убил? Мощью покрасоваться захотел перед ведьмой? Или воеводу в который раз в задницу поцеловать и спасти его поганую невесту? Ты чем занимался в кадетском корпусе? Только формой хвастался перед девками дотрахал да их потом безмозглый ублюдок? Почему не научился контролировать дрянь, которая сидит у тебя внутри? Хрен тебе, а не должность заместителя. Обычным Навиром будешь, и даже не мечтая о повышении недоумок». Вчера вечером командир вопил так, что сосуд у него на виске едва не лопнул от натуги. Я не оправдывался и не объяснял. Просто принял его решение и ушёл, а после получил нагоняя ещё и отбора. Тот вообще грозился написать рапорт о моём переводе в какую-нибудь захудалую провинцию, чтоб я тух там до самой смерти. Конечно же, старик угрожал не всерьёз, однако его слова засели во мне словно заноза. С того самого дня, когда я согласился помочь Тиру, моя жизнь покатилась в бездну. Вскоре я разобьюсь о дно пропасти, простившись и со службой, и с прелестью, которую, как казалось, ещё совсем недавно любил и совсем чем дорожил. Амир, объясни, что произошло. Ратнарцепко ухватил меня за локоть, не давая сбежать. Стоило тебе уехать всего на пару дней, И вся рота уже судачит, что ты по глупости прикончил двух ценных свидетелей. Так и было. Вся рота не может ошибаться, рыкнул я, вырвавшись из захвата. Да погоди ты. Сам же знаешь, что я волнуюсь, воскликнул ротнар, и затащил меня в тень раскидистого дуба. Шагавшие мимо сослуживцы косились на нас с любопытством. Уверен, каждому хотелось узнать, что произошло в имении Воеводы. Да пошли они все к бесу впасть. Я не сумел совладать со своей магией. Облажался, как в детстве. Даже хуже. Командир мне этого не простил. «Безух, идиот!» — проворчал роднар Лихомором, как никому, сложно держать свою силу в узде, и он это знает. Зачем же сразу с должности снимать? А то ты не знаешь. Всем здесь, как кость в горле моё будущее родство своей водой. Горькая обида сдавила горло, но я упрямо продолжил. Впрочем, не стоит это такого внимания. Я сам виноват. Ещё Дан говорил мне, что навир, поглощённый страстями, плохой навир. Меня предупреждали привести мысли в порядок, а я не смог. За это и поплатился. Подожди-ка, что-то я не понял, какими такими страстями ты поглощён? Прищурился Ратнар, но большего спросить не успел. «Наше уединение нарушила Варна. Она опасливо осматривалась по сторонам и из-под лобья поглядывала на друга, словно тот так и норовил послать её в саму преисподнюю. Рядом с Ротнаром гордячка Варна превращалась в несчастную женщину, раздираемую чувством вины. И мне было тяжело на это смотреть. Впрочем, я предпочитал не лезть в их дела и не судить. Сам увяз в дерьме по самые уши. «Ротнар, я хотела тебе кое-что сказать». И тебя мир тоже, пробормотала Варна. Друг равнодушно посмотрел на неё, и чуть заметно поднял брови, словно говоря: "Ну, не тяни". Может быть, это только мои подозрения, но мне кажется, что Амали это её служанка, Игла, кажется. В общем, они дурманят сознание, чтобы чтец тела не мог узреть правду. И эта дрянь явно сильна, потому что скрывает их мысли и воспоминания завесой тумана. «С чего ты взяла?» — напрягся я. Игла была в стельку пьяна, я сам это видел. В том-то и дело, что за годы службы я допрашивала и пьяных, и одурманенных, но никогда не встречала такой плотной защиты. «То есть ты хочешь сказать, что у Амаль есть какое-то дурманищее зелье?» — прищурился ратнар «Ха! Мне определённо нравится эта девчонка. Об её ненависти к Навирам не знаю только блаженной». И вот как она придумала бороться с нами. Не зря Амаль Кахир, дочь сильнейшей ведьмы Даира. Умна, ничего не скажешь. Стоило немного поразмыслить, и я напрягся. Глубокой ночью Амаль бродила по лесу в компании странных спутников, но уже вечером приспокойно танцевала на балу. Я и не задумывался, сколько времени ей потребовалось, чтобы привести себя в порядок. А ведь это делается не за полчаса. Я сам опоздал на бал, хоть и выехал, едва занялся рассвет. Как Амаль сумела опередить меня на несколько часов? Теперь ещё и это таинственное дурманящее зелье. Что же скрывала бывшая наместница Воросы? «Я должен допросить Амаль Кахир. Сейчас я отправлюсь», — сообщил Ратнар, даже не поблагодарив Варну. Та бросила на него полный надежды взгляд, но наткнувшись на холодное равнодушие, сдержанно кивнула нам и направилась к казарме. «Я с тобой». «Куда ты собрался?» «Без ух, чётко и ясно сказал. Неделю за ворота не шагу». «Сиди уж и документы переписывай в архиве». «Я сам разберусь. Без малышни». «Сам-то намного меня старше». фыркнул я. «На 6 лет вообще-то, так что побольше уважения в голосе, молокосос». С усмешкой пожурил меня Ратнар подмигнул. Я фыркнула и, попрощавшись с другом, направился к архиву. Конечно же, я не собирался слушаться Саратнара и, скрипя зубами, перебирать документы, пока он будет допрашивать Амаль. Внутри поселилось гадкое чувство, что если она и виновата в чём-то, то раскрыть это кому-то другому непозволительно. Как настоящий добросовестный Навир я должен землю рыть, чтобы выяснить её грешки, а после добиваться наказания по всей строгости закона Белоярской империи. Но разве добросовестность это про меня? Я, по мнению полковника, без уха, безмозглый ублюдок. Так тому и быть. Я свернул за угол, окружил себя тенями и припал к стене, одним глазом наблюдая за Ротнаром. Тот безотлагательно устремился к воротам, даже не поужинав с дороге. Под покровом верных теней я поспешил за ним, держась подальше от сослуживцев. Догнать Ротнара было непросто — но уже у самых ворот мы поравнялись. Купол защиты позволял войти и выйти только через ворота. Это я и проделал, в сумерках пробравшись незамеченным вслед за другом. Ратнар уверенно шагал к имению воеводы, но уже через пару минут свернул за угол, сбившись с пути. Я с удивлением последовал за ним. Мы остановились в узком переулке, с двух сторон зажатые двухэтажными светло-серыми домами местной знати. «Показывайся!» «Я знаю, что ты рядом», — с усмешкой велел ратнар оборачиваясь ко мне. «Как он узнал?» «Мне ничего не оставалось, кроме как отпустить тени и предстать перед другом». «Хоть бы виноватое выражение напустил на лицо», — фыркнул он. «Зачем притворяться?» — съязвил я и ухмыльнулся. Ротнар подошёл ближе и вгляделся в моё лицо. «У меня никогда не получалось утаить от него настроение, как бы ни старался». Почему ты так рвёшься допросить Амаль? Я отвернулся, но этот мимолётный жест, конечно же, не укрылся от Ротнара. Так вот, что ты имел в виду под страстями? Признавайся, дурак, втрескался в невесту Тира. Ты же сам прекрасно понимаешь, что встрял туда, куда встревать не следовало. Понимаешь ведь? Я хмуро кивнул, всё ещё не глядя на Ротнара. На его лице вдруг расцвела язвительная усмешка. А Амаль Кахир знает, что тот, кому она грозила смертью, по-дурацки в неё влюблён. Она уверена, что я ей врал. Считает меня предателем. Она права, друг. Тебя заслали, как шпиона. А шпионы — это предатели, уж извини. Дел ты, конечно, наворотил немало, а сейчас ещё и подливаешь масло в огонь. Подумал хоть, что будет, если командир узнает о твоём побеге. Как он узнает? Я проскользнул незамеченным. «Дурак! Что ты выберешь, если твой долг перед императором столкнётся с чувствами к ней?» «Долг превыше всего», — процедил я нутром, чувствуя склизкую ложь в своих словах. «С девяти лет долг для меня был всем. Служба войске Навиров — честью и гордостью. Власть, данная этой службой, — превосходством. Всё рушилось у меня на глазах. Из-за неё. Хотя нет. Из-за меня самого». «Надеюсь, что ты не врёшь мне. Или хотя бы себе». С этими словами Ратнар поманил меня за собой обратно на широкую улицу. Я последовал за ним, вновь призвав верные тени. На Адрам уже опустилась вечерняя мгла, а с неба сыпалась мелкая снежная крупа, которую то и дело задувало мне за шиворот. Из-за тумана теней я почти ничего не видел, и только ярко-красный ворот шинели Ратнары напоминал маяк. Вскоре мы достигли ворот имения Воеводы, и на подходе к ним я рассеял тени. Сердце пустилось в пляс, стоило воспоминаниям вернуться к злополучному балу. Два танца с Амаль и мой бешеный пульс в висках. Их помолвка с Тиром, шавки Айдана, которым не хватило всего пары мгновений, чтобы укрыть свою жертву под заговорёнными плащами. И их смерть. Глупый порыв, которому я не смог противиться. До да чего же упоительными показались минуты, проведённые наедине с Амаль. А ещё хрупкая фигура Лиры, топчущаяся у комнаты, которую мне выделили в ту ночь. Она не отходила от меня до самого утра, а я чувствовал себя последним негодяем. Да я им и был. Меня всем сердцем любила девушка, о которой мечтал бы каждый мужчина Империи. А мне вдруг опостылила её любовь. И, увы, я уже ничего не мог с собой поделать. Нашему союзу осталось недолго. Всего несколько дней, пока я подберу подходящие слова. А после, будь что будет. Может и вправду запросить перевод в глухую провинцию и попросту сбежать от всего, что наворотил? Амаль Кахир не будет разговаривать с вами без воеводы. Увы, сегодня его нет в имении». Знакомый голос Данира заставил меня тряхнуть головой и сосредоточиться. На лице бывшего соседа по тумбочке горело желание разорвать меня на кусочки и скормить волкам. Я криво усмехнулся, глядя в глаза солдату Амаль, и вложил в эту усмешку всё презрение, на какое только был способен. Ротнар отметил нашу молчаливую дуэли заявил. «Только я, как командир сыскного отряда, решаю, кого и когда мне допрашивать». Дело государственной важности и не терпит отлагательств. Проводите нас, Камаль Кахир. Живо!» Данир скривился, но с места не сдвинулся. «У меня приказ никого не впускать», — процедил он. «Зачем этот глупый спор, если мы всё равно пройдём? Разве посмеешь помешать нам?» — вклинился я. «Сейчас же пропусти господ». Воевода ничего не говорила на вирах. — одёрнул Данира ещё один знакомый мне солдат Амаль, Наим. Не так давно мы чуть не сцепились в драке. Сейчас же он выглядел куда более миролюбивым, но его нос картошкой по-прежнему манил хорошенько по нему врезать. «Не называл бы ты крысу господином!» «Не забывайся, солдат!» — рявкнул я, и воздух между нами с Даниром накалился. Моя рука легла на ножны с особым кинжалом, и от его цепкого взгляда не укрылось это движение. «Я провожу вас!» — влез Наим и приоткрыл тяжёлую створку ворот. Я отвёл глаза и направился следом за Ротнаром, различив за спиной явный звук злобного плевка на землю. Друг только хмыкнул и процедил. «Вот из-за таких ушлёпков нарамцев и считают дикарями». Наим наверняка слышал эти слова, но промолчал. С наступлением вечера из имения воеводы потихоньку уходила суета. По дороге к покоям Амаль мы встретили всего нескольких служанок и троих солдат, каждый из которых проводил меня долгим неприязненным взглядом. У нужных дверей дежурили ещё двое бойцов, которые пропустили внутрь только Наима. Через пару минут Амаль вышла к нам вместе с Наимом, не приглашая в покое. На её лице застыло выражение крайнего равнодушия, но я отметил красные глаза и припухшие веки, лишённое красок лицо, И пустоту во взгляде. Что-то не так. Куда делась привычная Амаль? Почему она так отстранена? С чем пожаловали? Осведомилась Амаль, плотно закрыв за собой дверь. «Допросить вас. Вчера вы не соизволили поговорить с чтицей тела, а ваша служанка и вовсе лыка не вязала. Сегодня я пришёл лично. Целый командир сыскного отряда. Какая честь. Что ж, давайте пройдём в гостиную». Голос Амаль звучал на удивление спокойно, без привычного яда и желчи. Я вглядывался в её лицо, только бы уловить хоть какие-то эмоции, но не видел ни одной. Что она принимала? «Нет, Амаль Кахир, я хотел бы поговорить в ваших покоях. И посмотреть на ваши лекарственные снадобья». Отрезал Ратнар и повернулся к Наиму. «А ещё потрудитесь пригласить сюда служанку, которая вчера явилась пьяной на допрос». «Кажется, иглу». Амаль приподняла бровь и едва заметно кивнула своему солдату. Наим тут же бросился выполнять. «Не кажется ли вам, что это неуместно? Вы собираетесь войти в покои невесты воеводы, когда его самого нет в имении. Господин Аксарин помогает жертвам пожаров, устроенных приспешниками его брата. А вы тем временем стремитесь опорочить мою честь? Амаль Кахир, давайте обойдёмся без спектаклей. Мы не в театре». «Пустите нас в покое, или же мы войдём без разрешения!» Взгляд Амаль скользнул с Ротнара на меня, и её губы растянулись в пугающей, неестественной, угловатой ухмылке. «Что с вами?» Я не удержался и сделал шаг к ней, отчего оба солдата едва заметно дёрнулись. Ещё вчера Амаль была совсем другой. Разгневанной, напуганной, живой. Сейчас же в её чёрных глазах я видел саму смерть. «Немного переборщила с успокаивающими каплями», — пожала плечами она. «Знаешь ли, я постоянно их принимаю после всего, что произошло со мной в Нораме. Тебе ли не знать, подпоручик Шайзар?» «Что, если Варна ошиблась?» «Амаль принимала успокоительные капли, а игла попросту напилась до полусмерти, только и всего?» «Но что невеста Тира перед помолвкой делала в лесу, где пропадают люди?» «И кто те мужчины рядом с ней?» Нет, не мог ответ лежать на поверхности. «Покажите-ка нам ваши капли», — велел Ратнар, протискиваясь мимо Амаль и распахивая дверь в её покое. Та только хмыкнула и провела нас в спальню, где уютно горел камин, а в воздухе плыл аромат эфирных масел. Амаль отодвинула ящик комоды, где перекатывались пузырьки с целебными отварами, и сделала приглашающий жест». Можете попробовать каждое снадобье, капитан Яровой. Вы здесь нет ничего для мужской силы. Возможно, вам бы пригодилось. Ратнар закашлялся и возмущённо уставился на невесту Тира. Я хмыкнул, скрывая смешок, и внимательно осмотрелся. На примятой постели, где по всей видимости до нашего прихода лежала амаль, алело небольшое пятно. Я подошёл поближе и увидел на подушке смятый носовой платок с вышитой на нём красной птицей. «Откуда у вас символ Алого Соловья?» вырвалось у меня. Амаль, непонимающе свела брови на переносице, Ратнар даже бросил склянки, который добросовестно перебирал. Друг схватил платок и внимательно его рассмотрел. «Давненько я не видел напоминаний о ней. С тех пор, как казнили того шаньюнца, что истребил поселение в Фадаяте», протянул Ратнар. «Я вновь внимательно изучил Алую Птицу, вышитую на белоснежной материи». Откуда этот платок взялся у Амаль? Десять лет назад, после гибели алого соловья Шань Юна и кровавого истребления знати, замешанной в её убийстве, в Белоярскую империю бежали последователи сошедшей с ума демоницы. Да, она погубила Аждарху, главное оружие в войне с Нашадом, но в конец опалаумила и пролила реки крови невинных людей. У жестокой жены Вана Шань Юна осталось большое число почитателей и подражателей, Несмотря на то, что после смерти любые упоминания о ней запретили. Сбежав от преследования на родине, выродки принялись творить бесчинство там, где осели. Ротнар лично ловил нескольких из них. «Сейчас же я воочию увидел символ Алого Соловья». «И у кого?» «Я даже не помню, где взяла этот платок». «И понятия не имею, при тут Алый Соловей», — отрезала Амаль. «Ротнар не отстал бы от неё так просто, если бы дверь покоев не распахнулась». Игла рвалась в спальню так, словно именно она была здесь хозяйкой. Но её испуганный взгляд вопил о том, что что-то не так. Следом за девицей мчались четверо солдат. «Амаль, Кахир, беда! На правом берегу вспыхнули пожары. Горят дома знати, и огонь явно ведьмовской. Дружинники говорят, что огромная толпа движется к имению. Люди требуют отменить указ воеводы». Разнёсся по комнате громкий голос служанки, отразившись от стен. «Несколько дружинников убиты», — добавил один из солдат. Судя по тяжёлому дыханию, он мчался через всё имение. Всего час назад ничто не предвещало беды. Мы с Ротнаром не заметили ничего подозрительного. Солдаты Империи по обыкновению патрулировали улицы, народ прятался от плохой погоды в чайных домах и ресторанах, По мощённым дорогам проезжали редкие повозки. Иссур суры его соратники прекрасно организовали людей. Снова. И наверняка учли предыдущие ошибки. «Иссур хочет захватить имение!» Рыкнул я, и твёрдый его Амаль добавил мне уверенности в своей правоте. «В толпе есть колдуны. Это слуги Айдана. Если они подожгли дома знати, значит, попытаются поджечь имение». Холодно процедила Амаль. Она внимательно смотрела на Зарева за окном, но взгляд оставался незамутнённым ни страхом, ни яростью. Ещё и нас самих могут поджарить, как поросят на вертеле. Их положение выигрышнее. Ибнары затеряются в толпе и не позволят так просто себя обнаружить. Если огонь ведьмовской, я призову братьев. Пока ждём подмогу, мы с Амиром скроемся в толпе и выследим зачинщиков. Его дар Лихомора очень полезен в таких ситуациях. Добавил Ратнар. Амаль перевела взор с меня на друга и покачала головой. «Моё сила подпоручика понадобится мне самой. В прошлый раз у нас получилась неплохая стена огня. С тобой, капитан, отправится моя служанка. Она тоже лихомор». Игла чуть слышно фыркнула, но от острого слуха Ратнара это не укрылось. У он-то не привык, чтобы девушки, особенно столь низкого сословия, так холодно на него реагировали». «Призывай Навиров, если сможешь», — разрешила Амаль. ратна распахнула окно и, выудив из кармана талисман с алыми бусинами, по пояс высунулся на улицу. Друг обладал властью над воздухом, и потому сигнал бедствия взметнулся в небо и рассыпался красными вспышками. «Вскоре Навиры прибудут на подмогу и увидят меня здесь вместо архива. Плевать. Когда всполохи погасли, мы со всех ног бросились прочь». Вскоре толпа достигнет имения и атакует, а мы с Ротнаром как назло оставили мечи в казарме. Именно Авиры вооружались не так часто, чтобы не таскать с собой лишнюю тяжесть. Вот и поплатились за свою беспечность. Солдаты Амаль уже выстроились перед каменным забором. За воротами виднелись спины дружинников, которые готовились защищать имение воеводы и встречать врагов лицом к лицу. Солдат насчитывалось меньше, чем обычно. Несколько человек наверняка отправились с Тиром. Крики боли раздавались всё ближе. Воздух вновь полнился гарью, а сверху сыпался то ли снег, то ли пепел. Амаль велела открыть ворота и протянула мне руку. Ни один мускул не дрогнул на её лице, словно я был для неё не грязным предателем, а совершенно незнакомым человеком. Жар её кожи согрел меня, несмотря на выступивший на спине холодный пот. Азарт будущего сражения молоточком застучал в виске. и с отвращением схватила ратнара за руку и укрыла их плотной завесой тени. Друг был опытным со соскарём, и я не сомневался, что он отыщет хотя бы одного зачинщика. А уж мы допросим его так, что он мать родную сдаст, не то что гадёныша и сура. Толпа, размахивая факелами и скандируя смерть проклятой ведьме, достигла имения слишком быстро. Ведьмаки ожидаемо затерялись в людском море. За их спинами полыхали дома, слышались вопли толпы и визг. Правый берег превратился в преисподнюю. Я видел дружинников, отбивающих у озверевших бунтовщиков женщин и молоденьких девушек в ночных рубашках. Бедняжки выскакивали из горящих домов, а попадали в лапы обезумевшим демонам. Отовсюду доносились взрывы. Солдаты Империи бросали перед собой бутылки с горючей жидкостью, чтобы отогнать озверевшую толпу, но это не помогало. Едва дым рассеивался, на дружинников вновь набрасывались. И Сур собрал вокруг себя весь сброд не только Адрама, но и, казалось, всей Миреи. Да ещё и колдовал Леопаил. Обезумевшие люди походили на демонов, не ощущавших ни жалости, ни боли. Дружинников попросту забивали толпой. Солдаты Амаль не смели покинуть свои места. Их лица скрывали маски, но я точно знал, что каждый жаждал разорвать обезумевших тварей. Плеть из чистой магии промчалась мимо меня и врезалась в гурьбу, заколовшую дружинника его же палашом. Человек пять или шесть свалились на землю и больше не двигались. И если первый бунт напоминал сборище озлобленного и одураченного народа, то сегодня опоянные до беспамятства люди, звериная жестокость, ведьмовской огонь, сожравший домознати. Беспорядки отличались, словно руководили ими разные люди. «Пришли убить меня? Тогда не серчайте!» Пронёсся над толпой возглас Амаль, но его тут же заглушили вопли. «Сдохни, ведьма, и мы тебя не боимся!» Горячие пальцы вцепились в мою ладонь, но уже через мгновение высвободились. Я будто заворожённый наблюдал, как из-под кожи Амаль вырывается могучее пламя. Оно устремилось к толпе, но врезалось в чужую огненную стену, и две смертоносные силы столкнулись. Оказавшиеся рядом люди катались по земле, визжали и вопили, пока горящая одежда прилипала к их обгорающей коже. Я увидел того, кто управлял огнём. Его видел и Амаль. Он был ничем не примечательным мужичонкой, худощавым и лосоватым, но на его лице, освещенном языками бушующего пламени, горела животная ненависть. Он что-то говорил, и я на мгновение опешил, прочитав по губам «Я сжег твой дом». Не знаю, поняла его, Амали или нет, но медлить я не стал. Меч из теней, повинуясь моей воли черной молнии скользнул к выродку и единственным ударом снес его голову. Тело на миг замерло, а после рухнуло на землю. Огонь ведьмака погас, а пламя Амаль вырвалось вперёд, опаляя тех бедняк, кому не посчастливилось стоять впереди, и сожрало обезглавленное тело врага. «Спасибо». Эти слова я скорее прочёл по губам, нежели услышал от Амаль. Она едва сдерживала слёзы боли, но не опускала стену пламени. И в этот миг бешеный восторг заполнил моё тело, смешавшись с диким азартом схватки. Амаль благодарила меня. Ради её благодарности я готов был снести голову каждому, на которого укажет её палец. Толпа с визгом отступала, но кто-то всё равно норовил обойти имение, прорваться через солдат. То и дело мелькали вспышки магии. Под одежду пробирался морозный ветер, усиленный ведьмаками и колдунами. Чья-то светящаяся плеть то и дело разила на повал особенно рьяных бунтовщиков. Опоенные люди львами бросались на дружинников и со злобой рвали их голыми руками, но сами не испытывали боли, даже если и напарывались на пола и сабли. Я собрал всю внутреннюю мглу в тугой комок и направил её к огню Амаль. Он разросся в смертоносную волну, но усилием воли мы заставили его не мчаться на людей, а позволить им бежать самим. Стена пламени защищала ворота имения, подгоняя толпу, но не убивала. Лишь напирала, заставляя народ пятиться. Дома, погасшие, стоило мне обезглавить ведьмака, теперь чёрными остовами высились по обе стороны улицы и дымились. Мы с Амаль следовали вперёд, оттесняя толпу всё дальше. За нами оставались обгоревшие тела убитых бунтовщиками дружинников. Вскоре вдалеке послышались надрывные вопли. «Навиры!» Братья пришли. Из безликой толпы, словно тараканы из-под выпрыгивали люди и исчезали в переулках, стремясь скрыться от слуг императора. Но большинство оставалось на месте, зажатое огнём с одной стороны, а Навиром и с другой. Чем же их опоили? «Амаль, мы схватили вот этого!» Услышал я совсем рядом. Стоило мне обернуться, как рука выхватила кинжал быстрее, чем я успела сознать, что делаю. Прямо перед нами стояли две девушки. Миловидные, хрупкие, одетые, как обычные горожанки, но... не живые. Эти белёсые глаза с алыми зрачками я уже видел однажды, как и синюшную кожу с проступающими под ней тёмными прожилками. Твари почти ничем не отличались от людей, но я был уверен, что они тот же вид нечисти, что поджидала нас у дома Мансура». Страшилище крепко держали упирающегося молодого мужчину в чёрном плаще. Хрупкие и низкорослые, они стискивали пленника так, что сломали ему руки, теперь вывернутые под странными углами. Тот кричал в агонии и бился в хватке нечисти, но освободиться так и не смог. Увидев твари Амаль не повела и бровью. Вместо этого всмотрелась в пленника и обратилась к одной из девушек. «Кто это?» «Тот, кто командовал всеми здесь...» Сухими губами пробормотала тварь. «Отведите его в имение. Балсака нужно допросить, но перед этим снимите-ка с него тулуп. Пусть померзнет Твари с силой стащили с пленника тулуп, у которого от рывка треснули рукава, и нас едва не оглушил вопль боли. Сломанные руки доставляли бунтовщику страдания, но он упрямо кусал губы. Твари деловито поволокли добычу к воротам, а я застыл в изумлении, всё так же держа кинжал на изготовку. «Опусти оружие», — велела Амаль. «Я сама удивлена, что они здесь». «Эти твари напали на нас в Даире». «Ты имеешь к ним отношение?» — яростно зашипел я, позабыв о светских приличиях. «Не имею», — так же тихо процедила Амаль, а после скользнула взглядом куда-то вдаль. К нам идут Навиры. Не выдавай, что у меня есть пленник. Я сама допрошу его и узнаю, где Иссур. Я обернулся, и сквозь пляшущий по улице огонь различил Бора. Его лицо буквально дышало яростью и сулило мне мучительную смерть. Нет уж, сначала я помогу Амаль. Неожиданное решение показалось таким правильным, словно уже давно выжидало нужного момента. Я готов был даже последовать за неживыми тварями, чтобы после найти Иссура и лично схватить его. Тем самым я отплачу долг Амаль за своё предательство. Тени взметнулись вокруг, и Амаль изумлённо обернулась, ища меня глазами. Я ушёл из расположения без разрешения. Если меня поймают, то накажут. Я сам допрошу пленника, прошептал я и на ухо. Отведи их в кабинет Тира, а я отвлеку Навиров. Если понадобится, убей Ибнара. Только найди Иссура. Сделай это ради Тира. На миг я замер. Слова жгли язык, и у меня не получилось их сдержать. Я сделаю это ради тебя. Шайзар! Злобный крик Бора заставил меня чуть заметно втянуть голову в плечи и призвать больше теней. Накажете позже. Только не сейчас. — Я мчался к имению в теневом коконе, не разбирая дороги и натыкаясь то на солдат Амаль, то на дружинников. Они вздрагивали, но пока вертели головами, я уже уносился прочь. Когда ворота остались позади, пришлось всё же немного рассеять тени, чтобы вновь обрести зрение. В окнах дома прислуги горели тусклые огни, но никто и носа не совал на улицу. Я остановился и внимательным взглядом окинул двор. Несколько солдат Амаль сторожили ворота. Десятки дружинников вошли в ворота и рассыпались по имению, как игральные кости. Вскоре придут на Виры, и вот тогда мне не сдобровать. Громкий визг полоснул меня лезвием меча. Твари уже в доме. Лира! Она наверняка не стала отсиживаться в покоях. Я припустил к парадному входу со всех ног, чудом не спотыкаясь в Мареве. Твари крепко держали пленника, который безвольной куклой висел в хватке и выглядел почти дохлым. На лестнице застыла Лира. Она кричала и задыхалась, кашляла и снова кричала. Никто не пришёл к ней на помощь, поскольку дом пустовал. Вся прислуга, которой следовало дежурить здесь, сбежала. «Тащите его туда, до самого конца коридора!» Рявкнул я тварем, отпустил тени и бросился к Лире, которая, наконец, замолчала. Её наполненные слезами глаза прожигали меня недоверием. «Что это за существа? Почему они слушаются тебя?» — лепетала Лира, обнимая меня с силой, которая могла бы сравниться с мужской. Я прижимал её к себе, гладил по мягким волосам и не знал, что ответить. «Амаль якшается с тварями, которые месяц назад чуть меня не убили?» «Почему я сам так легко и быстро принял это?» «Эти существа схватили зачинщика. Какими бы они ни были страшными, но пользу принесли. Я допрошу его, а ты запрись в своих покоях и не открывай никому, кроме Тира, Амаль и её солдат». «А ты не придёшь?» Всхлипнула Лира и вцепилась в меня ещё сильнее. «Я должен разобраться с пленником и найти Иссура». И если его не остановить, однажды заговорщики захватят имение. «И убьют нас!» Кивнув, я поцеловал Лиру в макушку, вытер её раскрасневшееся лицо и отправил в Освояси. Она ещё несколько раз встревоженно обернулась, прежде чем взбежать по лестнице. Я же с тяжёлым вздохом направился к кабинету Тира. Если бы не допрос, совесть в которой раз набросилась бы на меня с кулаками». После возвращения из вороссы я раздражался от разговоров с ней, тщательно это скрывая, а после корил сам себя. Как и сейчас. Пока Амаль сжигала собственные руки, отстаивая имение и честь тира, Лира лила слёзы. Ещё совсем недавно меня восхищала её хрупкость, а сейчас… сейчас я превратился в скотину. Я нагнал твари у дверей кабинета воеводы. Они бестолково топтались на месте и вертели головами, не понимая, куда дальше тащить свою ношу. Я распахнул двери и велел заносить пленника внутрь. Твари с облегчением толкнули полудохлого мужика на красивейший мраморный пол и замерли рядом, пожирая его плотоядными взглядами. Я присел перед пленником, сейчас больше похожим на кусок мяса, и с силой потянул за волосы, заставляя его поднять голову безумный взгляд вперился мне в лицо, а разбитые губы ублюдка скривились в усмешке. «Можешь убить меня прямо сейчас, Навир. Я всё равно ничего не скажу». Хмыкнув свободной рукой, я достал из ножен особый кинжал и медленно погрузил его в плечо пленника. Тот зарычал сквозь зубы, но боль. Я знал, что за пламя терзает его тело, и будь эта мразь не зачинщиком сегодняшнего побоища, даже проникся бы уважением к столь сильной воле. Вместо этого кинжал погрузился глубже, а после пополз вниз, с лёгкостью прорезав простецкую шерстяную рубаху и вспоров кожу, словно тающее масло. Пленник кусал губы, рычал и стонал, но, не выдержав боли, завопил. Его сломанные руки слабо подёргивались, а ноги сучили по полу, норовя лигнуть меня и выбить кинжал. Но я жёстко придавил их коленями. «Где Иссур?» Меня учили проявлять жестокость к колдовскому отребью, и я хорошо запомнил науку. «Ты ничего не добьёшься. Убей!» — прохрипел пленник. Я только хмыкнул в ответ и всадил кинжал в другое плечо бунтовщика, отчего он надрывно завопил и забился в припадке. Его тело содрогалось в агонии, а по подбородку бежала струйка крови из прокушенной губы. Я же намеренно, позабыв всё человеческое, не чувствовал ничего. Осталась только цель — узнать, где прячется Иссур. А вокруг этой цели пустота. Рэф назвал бы меня бессердечным и разочарованно подсокал языком, как умел только он. Но меня больше некому было стыдить. Я вновь углубил порез, а после неожиданно вытащил кинжал и вогнал его в то же место — Полуживое тело дёрнулось и свалилось на пол с булькающим воплем. У меня в руке остался клок волос, зажатый в мёртвой хватке. Колдун впал в беспамятство, бился в припадке и что-то лепетал. Из ран сочилась кровь, пропитывая одежду. Твари волновались и переминались с ноги на ногу. Им наверняка не терпелось полакомиться свежечеловечиной. Я вновь схватил пленника за волосы и дёрнул на себя. Скажешь, где Иссур, или продолжим? — Он в библиотеке. Под ней много ходов. Убей меня. Он не простит. Колдун лепетал невнятно, то и дело кашлял и хрипел, словно вот-вот скопытится. — Как вы попали в Адрам так быстро? Я снова встряхнул пленника и рявкнул. — Отвечай, тварь! Лошади поили их. «Отваром они сдохли. Их трупы в реке». «Сколько вас?» «Было две... двенадцать». Я отпустил волосы пленника и вскочил на ноги. Рассудок его помутился от боли. Мало кто мог спорить со жгучим металлом. Вот и он не смог. «Уволоките эту мразь отсюда и делайте, что пожелаете». «Хотите, сожрите. Хотите, разорвите на части». Велел я тварям, и те с радостным визгом поволокли колдунак к двери. «Нет!» – окликнул я их и указал на окно. «Выбирайтесь так». Пока твари послушно выполняли приказ и тащили добычу по полу, оставляя за собой кровавую дорожку, я распахнул оконные створки и выпрыгнул наружу. Верная тень скрыла меня от чужих глаз, которых прибавилось во дворе имения. «Я запрещаю вам обыскивать дом!» Властный возглас Амаль раздался совсем близко. Она спешила за Бором и двумя разведчиками из нашего взвода и походила на величественную статую из чёрного камня. «Я знаю, что Шайзар прячется здесь, и я его найду», отрезал Бор, отмахнувшись от невесты воеводы. «В эти минуты я лишал себя будущего в войске Навиров, но меня вели вперёд азарт и обещания Амаль. Я должен хоть что-то сделать правильно, и потому иду тебя искать, крысёныш. Не вздумай забиться в другую нору.